Глава третья. Раз я временно вернулся, нужно, чтобы кто-то был вместо меня. Пока буду заниматься поисками, какое-то время не смогу работать в книжном магазине. Я сглупил, в первую очередь обратившись к главе о китане. «Работа в книжном? Положись на меня! Завтра пришлю кого-нибудь!» И на следующее утро Сугемори из группировки Цукикава был перед магазином тот молодой здоровяк, который приезжал за мной. Сугемори, рад помочь!» Короткостриженный великан в милом фарточке книжного магазина Кудзирада низко кланялся другим работникам, понимая всеобщий страх. «Попроще выглядеть нельзя было?» – прошептал я Сугимори. «У моей семьи была книжная лавка. Полку я за 8 секунд обставлял». Выкладкой он и правда отлично занимался. И не только на кассе, работая с товарами и возвратами тоже, еще клиентам на вопрос отвечать мог. Вначале все относились к нему с подозрением, но потом быстро приняли – «Здорово. Вы отлично справляетесь. Лучше менеджера? На менеджера вообще положиться нельзя?» Жестоко сказано, но раз они сугимори приняли, то я промолчу. Только он почему-то злится. «Что вы сказали? В нашей сфере достаточно было услышать имя от чтобы в ноги кланяться!» Я схватил его за глотку и утащил в рабочее помещение. «Лишнего не болтай. В магазине никто не знает и знать им ни к чему». Прижав его к стене, серьезно сказал я, а он закивал. но на сан почему вы работаете менеджером книжного магазина? Вы же могли бы своим бизнесом заняться!» «Заткнись, возвращайся к работе». Я вытолкнул его и вздохнул. Замену я получил удачную, но обязанности менеджера я оставить на него не могу. Что до этого, к сожалению, в голову приходил лишь один человек. «Доброе утро!» Прозвучал голос, и дверь открылась. Это входило и в жакете. Наши взгляды встретились, после чего она вставила карту в кардридер. Это Есимурасан с этого дня у нас новенький. Знаю, слышал разговор в зале. С виду страшный, но говорят, что работает он лучше вас. То, что она злилась, было ясно еще из телефонного разговора. Но надо было поговорить с ней. Из-за определенных обстоятельств я какое-то время не смогу приходить в магазин потому у нас пополнение в виде суги Морисана. Да, но я постараюсь по возможности заглядывать, чтобы выполнять то, что могу лишь я, но придется и вас попросить о помощи. Я бы и так все сделала. Лучше скажите, вам нечего рассказать мне? Как я и предполагал. Девушка сняла верхнюю одежду и направилась к шкафчику, надела фартук и вернулась, а я все это время сомневался. Но как же тяжело было принять ее холодный взгляд. Как вы поняли, я когда-то работал в индустрии развлечений, Я знал людей, похожих на Якудза, и они попросили меня по работе. Ничего пыльного. С мероприятием помочь. Потому я какое-то время буду занят. И Симурасана ставилась на меня и сказала... Не похожие. Якудзы и есть. И похоже, они вас принуждают. Я не доставлю проблем магазину. Обещаю. Я не говорила, что за магазин переживаю. Лицо покраснело, а голос задрожал. После чего девушка вышла в зал. Не мудрено, что злится. Я в итоге попробовал обмануть, но сообразительная девушка все поняла. Ну и ладно, потом подумал, что с этим делать. Я снял фартук и надел пиджак. Красочные сестры сформировались три года назад. Первый год они были никому неизвестны, выступали на сценах во всяких торговых центрах, но фотографии Мамасаки Катуми попали в сеть, несколько популярных людей обсудили ее в сети, и она стала куда известней. Благодаря известности Мамасаки, Группа тоже стала известной, про них узнала вся страна, их пять синглов и два альбома входили в десятку рейтингов «Арикон», девушки выступали на «Будаконе», а в этом году вообще выступят на «Кахаку» Утагассан. Это то, что знали все. Я же хотел узнать, какая тема скрывалась за их внезапной славой. «Красочные изначально не были красочными», — с улыбкой сказал их лидер, Акабаны Ридика. В группе она была самой взрослой, У нее были очаровательные ямочки на щеках и короткие волосы. Для своего возраста она была достаточно высокой, хотя на наподобие школьной формы в красную клетку ее не очень шел. У нас в фамилиях цвета есть. У меня красный, у Катамин розовый, у Аяны тян белый. Вот и прицепилась. У еще двоих синий и черный, потому не такая уж яркая палитра. Пятерка сестер: Акабана Ририка, Мамасака Катоми, Сираиси Аяна, Аоба Арика, Куракава Мику. Им и правда не помешало бы больше ярких цветов». «Синего оба надели ведь зеленый. Так же легкомысленно ответил я. «Понятно. Тогда мы и правда не особо яркие. Какая-то странная палитра выходит». Улыбнулась она. Ждавшую входа в помещение, менеджер Умикава закашлял. «Сейчас было время для фотосессии, и я воспользовался комнатой для совещаний, чтобы поговорить с одной Ририко. И менеджер намекал, чтобы я не тратил время зря». «Простите, Умикава-сан». Можете снаружи подождать, сказал я. Зачем? Удивился он. Возможно, я спрошу то, о чем в присутствии менеджера ответить будет непросто. Потому прошу. А? Что? На лице Ририка появились радости и удивления, но я вполне серьезно посмотрел на Микаву. Тот под моим напором пожал плечами. Хорошо, но у вас 15 минут, сказал он и вышел. Парня нет, правда? Я еще ничего не спросил. Она уже заговорила. О чем она вообще? Я не о том. Я бы хотел расспросить про Мамасаку Катоми и преследователя. А, ясно. Вот в чем дело. Слава богу. Значит, парень есть. Хотя меня это не касается. Ты знаешь, что Катоми донимает преследователь? Не особо. Недавно слышал от президента. Могла бы сразу мне сказать. Она в сети внезапно перерыв взяла. Непривычная к такому. У меня опыта побольше будет. Потому в подобном разбираюсь. А Кабана Ририка в этом бизнесе с 12 лет, и это у нее уже третий сценический псевдоним. «Привыкла, в смысле, преследователи часто появляются?» «Да, тут же ничего не поделаешь. Разницы между пылким фанатом и преследователем практически нет». «А, и это не для записи. В законе не сказано, как далеко заходит общение между идолами и фанатами». «Знаете, как далеко можно трогать во время рукопожатия?» Я нахмурился, не понял смысла вопроса. «Это же рукопожатие». Так что за руку. Рука вот отсюда и до сюда. Ририка указала пальцем правой руки от кончиков пальцев левой и до плеча. Я не викторину устраиваю, я серьезно. Есть люди, которые определяют, докуда можно пожимать руку. Кого-то возбуждает кисть, кому-то нравится мягкая часть под локтем. У нас после локтя запрещено, поэтому после подобного сразу останавливаются. А в некоторых группах нельзя брать уже за кисть. А точно. О чем мы там. А, то есть найти границу между преследователем и пылким фанатом не так просто. Знаете, еще есть встреча с объятиями. То же самое, только с объятиями. Идолы обнимают. Честно говоря, мы не уверены, что сами на такое пойдем. Но есть те, кто вполне к этому готовы. А есть вообще классические чистые идолы, которые смотрят, как кто-то нескольким сотням людей за день руки жмут и не верят, что сами так смогут. Простите, вы, наверное, не понимаете, о чем я. «Нет, понимаю», — кивнул я. «Если пожимать руку нельзя, то это уже будет, по сути, в преследование превращаться, если кто-то ее пожмет. да «Да-да, точно. Мияути-сан, а вы сообразительный. Простите, что не замечала». «Я ошибся. Она довольно умная. Если она после ухода решит написать автобиографию, она точно будет продаваться. Я точно побольше экземпляров закажу. Почему-то я именно так подумал». А, в общем, простите, что я столько болтаю, но преследователя и правда сложно определить». Можно сказать, что все, кто поджидают нашего выхода — преследователи. С того года это запретили, но во время дебюта это еще нормальным считалось. Типа, если не дорожить фанатами, которые дожидаются после выступления, мероприятие нельзя считать успешным. Со стороны фанатов такие изменения в политике компании превращают их в преследователей. Но мерзкие типы так мерзкими остаются. Холодно добавила она, а я уже начал проникаться уважением к ней. В общем, я не замечала, чтобы кто-то угрожал Катамин. Да, простите, что отняла столько времени своими разговорами. В ток-шоу оно точно популярной будет. Я полезной информации и правда не получил, зато послушал. И еще катамин только стеной отгораживается. Я наклонился вперед. Вы не слишком лодите? Ридика улыбнулась и замахала руками. Между нами неплохие отношения. Эти еженедельные журналы хотят, чтобы у нас все плохо было. Хотя в свободное время встречаться нам некогда. Это правда, что у нее отдельная раздевалка? После этого просто девушка помрачнела. Это правда. Говорят, что она кожу показывать не хочет. Вроде как у нее серьезные шрамы. Я лишь кивнул. Раз Котоми сама не рассказала им, то и я не могу. И еще кое-что. Вы знаете про брата Котоми?» Слышала много: у нее комплекс брата. Я прямо уверена, она говорит о нем, как о каком-то принце, который ее защищает. Не бывает таких братьев. Может, ей мерещится? Я усмехнулся. Тут я согласен. «Что-то полезное получилось узнать?» На выходе спросил Умикава. «Нет, ничего». Рассказ получился интересным, хотя сомневаюсь, что он покажется Умикаве таким же интересным. Его работа — критиковать всех и за всё. «Хотелось бы теперь поговорить с матерью Мамасаки Катоми. Можете организовать?» Спросил я, а на его лице появилось откровенное недовольство. «С матерью?» «Ну, вполне ожидаемо. Да, понимаю. Преследователь и домой проник. Она должна знать». «Да, я свяжусь с президентом. Вам сегодня?» Что-то он вообще желания не выказывает. Причину я узнал быстро.